Из женщин, отказавшихся от фукомизации в период 81-85 годов, при следующих родах отказались едва 12%. Третий отказ от фукомизации – это и вообще большая редкость. За 15 лет зарегистрировано всего несколько случаев. Шестое. Считаю необходимым особенно подчеркнуть два обстоятельства. А. Почти полное исчезновение Фукамифобии после принятия поправки обычно объясняется хорошо известными психосоциальными факторами. Современный человек приемлет только те ограничения и обязательства, которые вытекают из морально-этических установок общества. Любое ограничение или обязательство иного рода воспринимается им с ощущением неосознанной неприязни и инстинктивного внутреннего протеста. И естественно, что добившись добровольности в вопросе о человек утрачивает основания для неприязни и начинает относиться к фукомизации нейтрально, как к любой обычной медицинской процедуре. Полностью принимая и понимая эти соображения, я, тем не менее, подчеркиваю и возможность иной интерпретации, представляющей интерес в рамках темы 009, а именно – Вся изложенная выше история возникновения и исчезновения фукамифобии прекрасно истолковывается как результат целенаправленного, хорошо рассчитанного воздействия некой разумной воли. Б. Эпидемия фукамифобии хорошо совпадает по времени с появлением синдрома пингвина. Смотри мой рапорт-доклад номер 011-99. Сапентисат Т. Глумов. Конец документа 4. Сейчас я могу с полной определенностью утверждать, что именно этот рапорт-доклад Тойва Глумова произвел в моем сознании ту подвижку, которая и привела меня в конце концов к большому откровению. Причем, как это незабавно звучит сейчас, сдвиг этот начался с того непроизвольного раздражения, которое вызвали у меня грубые и недвусмысленные намеки Тойва на якобы зловещую роль вертикалистов в истории поправки. В оригинале рапорта этот абзац украшен мною жирными отчеркиваниями. Я прекрасно помню, что собирался тогда устроить Тойва взбучку за неумеренное фантазирование. Но тут до меня дошли сведения о визите колдуна в институт чудаков. Меня, наконец, осенило, и мне стало не до взбучек. Я оказался в жесточайшем кризисе, потому что мне не с кем было поговорить. Во-первых, у меня не было никаких предложений. А во-вторых, я не знал, с кем мне теперь можно говорить, а с кем нельзя. Много позже я спрашивал своих ребят, не показалось ли им что-нибудь странным в моем поведении в те жуткие для меня апрельские дни девяносто -го года. Сандро тогда был погружен в тему Рип-Ван-Викль и сам пребывал в состоянии ошеломления, а потому ничего не заметил. Гриша... Серасовин утверждал, будто я тогда был особенно склонен отмалчиваться и на все инициативы с его стороны отвечал загадочной улыбкой. А Кикин есть Кикин, ему уже тогда было все ясно. То его же Глумова, мое тогдашнее поведение, безусловно, должно было бесить и бесило. «Одного за другим я гнал своих сотрудников в институт чудаков и каждый раз ждал, что из этого получится. И ничего не получалось. И я гнал следующего и снова ждал. В это время Горбовский умирал у себя в Краслове. В это время Атос Сидоров готовился снова лечь в больницу, и не было уверенности, что он вернется. В это время... Даня Логовенко впервые после многолетнего перерыва напросился ко мне на чашку чая и целый вечер занимался воспоминаниями, болтая сущие пустяки. В это время я ничего еще не решил. И тут разразились события в Малой Пеше. В ночь с 5 на 6 мая меня подняла с постели аварийная служба. В Малой Пеше На реке Пеши, впадающей в чешскую губу Баринцево море, появились какие-то чудовища, вызвавшие взрыв паники среди населения поселка. Аварийная группа направлена, расследование проводится. Согласно существующему порядку, я был обязан отправить на место происшествия кого-нибудь из своих инспекторов. Я послал Тойва. К сожалению, Рапорт-доклад инспектора Глумова о событиях и его действиях в Малой Пеше утрачен. Во всяком случае, мне не удалось его обнаружить. Между тем, мне очень хотелось бы показать по возможности подробно, как Тойва проводил это расследование. И потому придется мне прибегнуть к реконструкции событий, основываясь на собственной памяти и на беседах с участниками этого происшествия. Нетрудно видеть, что предлагаемая реконструкция, а также и все последующие, содержит, кроме совершенно достоверных фактов, еще и кое-какие описания, метафоры, эпитеты, диалоги и прочие элементы художественной литературы. Все-таки мне надо, чтобы читатель увидел перед собой живого Тойва, каким я его помню. Тут одних документов недостаточно. Если угодно, впрочем можно рассматривать мои реконструкции как свидетельские показания особого рода. Малая Пеша, 6 мая 1999 -го года, раннее утро. Сверху поселок Малая Пеша выглядел так, как и должно было выглядеть этому поселку в четвертом часу утра. Сонно, мирно, пусто. Десяток разноцветных крыш полукругом, заросшая травой площадь, несколько стоящих в разброс глайдеров, желтый павильон клуба у обрыва над рекой. Река казалась неподвижной, очень холодной и неприветливой. Клочья белесого тумана висели над камышами на той стороне. На крыльце клуба, задравши голову, стоял человек и следил за глайдером. Лицо его показалось той знакомым, и ничего удивительного в этом не было. Той знал многих аварийщиков, наверное, каждого второго. Он посадил машину рядом с крыльцом и выпрыгнул на сырую траву. Утро здесь было холодное. На аварийщике была уютная куртка с множеством специальных карманов, с гнездами для всяких там их баллонов, регуляторов, гасителей, воспламенителей и прочих предметов, необходимых для исправного несения аварийной службы. «Здравствуйте», — сказал Тойва. «Базель, кажется?» «Здравствуйте, Глумов», — отозвался тот, протягивая руку. «Правильно, Базель. Что это вы так долго?» Тойва объяснил ему что нуль Т здесь, в Малой Пеше, почему-то не принимает. Его выбросило в Нижней Пеше, и пришлось ему взять там глайдер и лететь лишних сорок минут над рекой. «Понятно», — сказал Базель, и оглянулся на павильон. «Я так и думал. Понимаете, они в панике эту нуль-кабину свою до такой степени изуродовали. Значит, никто до сих пор так и не вернулся? Никто». И больше ничего не происходило? Ничего. Наши закончили осмотр полтора часа назад, ничего существенного не нашли, и уехали домой делать анализы. Меня оставили, чтобы я никого не пускал, и я все это время чинил нуль кабину. Починили? Скорее да, чем нет. Коттеджи Малой Пеши были старинные. Постройки прошлого века, утилитарная архитектура – Натурированная органика, ядовита, яркие краски от старости. Вокруг каждого коттеджа непроглядные кусты смородины, сирени, заполярные клубники, а сразу же за полукольцом домов лес, желтые стволы гигантских сосен, серо-зеленые от тумана хвойные кроны, а над ними уже довольно высоко багровый диск солнца на северо-востоке. «Что за анализы?» — спросил Тойва. Ну, здесь осталось довольно много следов. Эта пакость вылезла, видимо, вон из этого коттеджа и поползла во все стороны. Базиль стал показывать руками. На кустах, на траве, кое-где на верандах осталась подсохшая слизь, какая-то чешуя, комья, чего-то такого. Что вы видели сами? Ничего. Когда мы прибыли, здесь все было вот так, как сейчас. Только туман над рекой стоял. «Значит, свидетелей не осталось? Сначала мы думали, что удрали все поголовно, а потом оказалось нет. Вон в том домике крайнем на берегу благополучно процветает в высшей степени пожилая особа, которая и не подумала удирать». «Почему?» — спросил Тойва. «Понятия не имею», — ответил Базель, задрав брови и разведя руки. «Представляете, кругом паника все мечутся в ужасе. Дверцу нуль кабины выворотили с корнем, а ей хоть бы хны. «Прилетаем мы, разворачиваем свои боевые порядки, шашки наголо, богинеты примкнуты, и вдруг она выходит на крыльцо, и эдекс строго просит нас вести себя потише, потому что, видите ли, своим галдежом мы мешаем ей спать». «А была ли паника?» — спросил Тойва. «Ну-ну-ну», — -ну", сказал Базель, предупреждающе подняв ладонь. «Здесь было восемнадцать человек, когда все началось». «Девять человек дропанули на глайдерах, пятеро бежали через кабину, а трое без памяти кинулись в лес, заблудились там, и мы их еле нашли. Так что не сомневайтесь, была паника, была. Паника была, чудовища какие-то были, и следы остались. А вот почему старушка не напугалась, этого мы не знаем. Она вообще какая-то странная, эта старушка. Я своими ушами слышал, как она объявила командиру, «Слишком поздно вы сюда прибыли, голубчики». «Ничем вы им теперь не поможете. Все они уже погибли!» Тойва спросил. «Что она имела в виду?» «Не знаю», — произнес Базель недовольно. «Я же вам говорю, странная старушка». Тойва посмотрел на ядовито-розовый коттедж, содержащий в себе странную старушку. Садик у этого коттеджа выглядел заметно более ухоженным. Рядом с коттеджем стоял глайдер. «Я вам не советую ее беспокоить», — сказал Базель. Пусть лучше сама проснется, и уж тогда...» В этот момент почудилось за спиной движение, и он резко повернулся. Из дверей клуба выглядывало бледное лицо с широко раскрытыми испуганными глазами. Несколько секунд незнакомец молчал, затем бескровные его губы шевельнулись, и он проговорил сипловатым голосом. «Глупейшая история, правда?» «Стоп, стоп, стоп!» — добродушно заговорил Базель, двинувшись на него выставленными вперед ладонями. «Прошу прощения, но сюда нельзя. Аварийная служба!» Незнакомец, тем не менее, переступил через порог и сразу же остановился. «Я, собственно, и не претендую», — сказал он и откашлялся. «Но обстоятельства...» э, «Скажите, Григорий Селей уже вернулись?» Выглядел он достаточно необычно. На нем была меховая даха, под полами которой виднелись богато расшитые меховые сапоги. Доха была расстегнута на груди и открывала пеструю летнюю рубашку из микросетки, какие тогда предпочитали жители степной полосы. На вид ему было лет сорок-сорок пять, лицо простоватое и славное, только слишком уж бледное, то ли от испуга, то ли от смущения. «Нет-нет-нет», — нет, ответствовал Базель, надвинувшись на него вплотную. «Никто сюда не возвращался, здесь идет расследование, и мы никого сюда не пускаем». «Подождите, Базель», — сказал Тойва. «Кто это Григорий Селей? спросил он у незнакомца. «Кажется, я опять не туда попал», — проговорил незнакомец с каким-то даже отчаянием, и оглянулся через плечо, где в глубинке павильона отсвечивала полированными поверхностями кабина 0Т. «Простите, это... Ах ты, Господи, я опять забыл!» Это малая пеша или нет? Это малая пеша, — сказал Тойва. Ну, тогда вы же должны знать. Григорий Александрович Ирыгин, э, как я понял, он живет здесь каждое лето. Он вдруг обрадованно закричал, тыча рукой. Вон же, вон же тот коттедж. Вот на веранде мой плащ висит. Все тут же разъяснилось. Незнакомец оказался свидетелем. Звали его Анатолий Сергеевич Крыленко, и был он техником. и работал он действительно в степной полосе в Азгирском агрокомплексе. Вчера на ежегодной выставке новинок в Архангельске он совершенно случайно носом к носу столкнулся со своим школьным другом Григорием Ярыгиным, с которым не виделся вот уже 10 лет. Естественно, Ерыгин потащил его к себе сюда, в эту, эх, опять вылетела, ну да, в малую пешу.